Глава 14. Перед тем, как отправиться в агентство, нам с Адамом следовало попрощаться с леди Отфрид. Мы знали, что лорд уже ушел, так что поднялись на хозяйский этаж и постучали в дверь спальни. Леди Отфрид открыла дверь и, оглядевшись по сторонам, пригласила нас внутрь. «Вам удалось выяснить, как мой муж исчезает из дома?» — спросила она, запахивая халат. Судя по всему, она накинула его прямо поверх длинного кремового пеньюара. Ее волосы рыжим золотом рассыпались по плечам, а ноги вовсе остались босыми. Неподобающий вид для встречи с посторонним мужчиной, но Адам был достаточно деликатен, чтобы отвести глаза. «Да, леди Отфрид», — кивнул он, «но пока что я не могу рассказать вам об этом». «Что это значит?» Леди Отфрид нахмурилась, но в ее взгляде промелькнула неуверенность. «Вы ведь только что согласились», Что нашли разгадку. Адам, все еще глядя исключительно на стену, мягко произнес Мы с Лордом Уотфридом пришли к соглашению. Он все объяснит вам завтра утром. Поверьте, так будет лучше. Леди Отфрид невольно сложила руки на груди: Мы так не договаривались. Я требую, чтобы вы немедленно все мне рассказали. Иначе я не заплачу вам вторую часть суммы, как мы договаривались. Или Ричард обещал вам больше. Ее голос сорвался и перешел в шепот. Нет, леди Уотфрид, клянусь вам, деньги здесь ни при чем. Вы вправе поступать так, как считаете нужным, но мы просим вас еще немного подождать ответа. Будет гораздо лучше, если в вашем разговоре с мужем не будет посредников. Нижняя губа леди Отфрид подозрительно задрожала, и я поспешила вмешаться в разговор. Но он вам не изменяет, это точно. Адам Искаса посмотрел на меня, а я в ответ пожала плечами. «Может быть, вам не говорила женская солидарность, но я против того, чтобы леди Отфрид еще целые сутки считала мужа-изменщиком, подкупающим детективов». «Хорошо», — выдохнула леди Отфрид, — «уходите. Но если я пойму, что Ричард меня дурит, а вы его прикрываете, во всем стокахме вы не найдете ни одного состоятельного клиента». «Я позабочусь о том, чтобы ваше агентство пошло ко дну». Невольно я покрылась мурашками. Угроза звучала весьма убедительно. И все же я верила, что лорд Уотфрид во всем признается. Он расстроился, когда понял, что жена подозревала его в столь бесчестном поступке и даже наняла детективов. Одна только мысль о том, что их брак в опасности, заставила его хорошенько понервничать уверена, в конце концов они преодолеют все разногласия. «Конечно, леди Отфрид», — склонил голову Адам. «Через несколько минут мы покинули спальню, а после и сам особняк. Все вышло не так уж плохо», — выдохнула я, оказавшись в карете. «Но что будет с судом и жалованием Зои, если леди Отфрид все же не заплатит вторую часть суммы?» «Мы справимся», — уверенно заявил Адам. «Не буду лукавить, эти деньги нам нужны, как раз хватило бы на ремонт здания. Зато взамен лорд Уотфрид предложил нам услугу, которая стоит гораздо больше. «Кстати, об этом», — кашлянула я, — «я пойду с вами». «Это исключено», — отрезал Адам, сжав челюсти. Наши взгляды схлестнулись в молчаливом поединке, и я вскинула подбородок. «Но ведь это напрямую касается меня. Это я должна быть там», — Адам упрямо покачал головой. Слишком опасно. Всегда остается шанс, что нас поймают. Признаю, мой арест тоже не пойдет тебе на пользу. Ведь мы связаны с Витком, но, Кэти, тебе там делать нечего. Возможно, в Цитадели еще не знают, что ты теперь не совсем дух. Твой случай уникален. Если они доберутся до тебя, то уже не отпустят. Мы не можем так рисковать. Адам, я открыла рот, чтобы возразить, но все слова куда-то исчезли. Карета замедлилась, выезжая на незнакомую улицу, и я с досадой покачала головой. Железная воля боевых магов изо дня в день сражающихся с опасными порождениями из Сурил-Рома, всегда восхищала меня, но сейчас... Я ужасно злилась на Адама, прекрасно осознавая, что мне его не переубедить. Он все решил за нас обоих, и теперь ни за что не откажется от этой идеи. «Тот вампир», — спросила я, когда Адам вылез из кареты и подал мне руку. «Если к вам присоединиться лорд Уотфрид, ты будешь должен еще раз расплатиться с ним за помощь?» «Нет, он и так получил больше, чем мы договаривались». Я украдкой перевела дыхание. Уже что-то. После прошлой встречи с вампиром Адам выглядел просто ужасно. Подойдя к зданию агентства, я вдруг озадаченно остановилась перед крыльцом. На первый взгляд все было как обычно, разве что, мне кажется, или вывеску с названием слегка перекосило. Один ее край уныло опустился вниз, другой почти цеплялся за крышу. Что же здесь произошло? Адам проследил за моим взглядом и нахмурился. Мы, не сговариваясь, поспешили подняться по ступенькам, и магический контур дома, признав хозяев, распахнул дверь еще до того, как Адам коснулся ручки». Холл встретил нас не звенящей тишиной, как рисовало мое воображение, а самыми обычными звуками, тихими разговорами откуда-то из кухни и позвякиванием чашек. Тянуло запахами выпечки и чего-то мясного. Стоило мне сделать несколько шагов, как в воздухе послышалось тяжелое хлопание крыльев, и в холл влетел малыш, который все меньше соответствовал своему имени». Я отсутствовала всего сутки, а он снова вырос. Теперь размах его кожистых крыльев был не меньше пяти футов. Шерсть на теле тоже стала длиннее и начала путаться. Малыш! Ошарашенно выдохнула я, когда он приземлился на шкаф и вытянул шею, чтобы коснуться меня. Повезло, что малыш не сел на мое плечо, как привык делать раньше, иначе я бы попросту сложилась пополам. Он когда-нибудь перестанет расти поморщился Адам. «Хотела бы я знать». Пробормотала я и принялась чесать малыша, который, свесившись, подставил голову под мою ладонь. От удовольствия он принялся стучать лапой по шкафу. И тот опасно задрожал. «Если малыш не перестанет расти, скоро у нас не останется мебели». Несмотря на то, что большую часть тела составляли крылья, малыш был весьма тяжелым. Хотя чему удивляться, по сути, он был потусторонней тварью и сурил рома. Странно ожидать от него обычного поведения, потому-то он плевался огнем, все время рос и понимал больше, чем обычное животное. В холл вышли Зои и Кельвин. Не ожидала увидеть их в такую пору, на улице едва-едва рассвело. «Мистер Блейк, Кэти!» – радостно воскликнул Кельвин и поспешно смахнул крошки вокруг рта. Необычно было видеть его не в полицейском мундире, а в обычной рубашке. Зато теперь стало ясно, кому принадлежало пальто на вешалке у входа. Кажется, Кельвин решил подражать стилю Адама. Мы переместились на кухню, где царила идеальная чистота. Зоя усадила нас с Адамом за стол и принялась хлопотать вокруг, накрывая на завтрак. Кельвин спросил, «Вам удалось раскрыть дело? Мы справились». Уклончиво отозвался Адам. «А как продвигается твое расследование?» Кельвин надулся от гордости и выпятил худую грудь колесом. «О, более чем успешно!» Он искоса глянул на стоящую рядом Зои и продолжил. «Я начал с дела о похищенном гарнитуре. Вот только оказалось, что это вовсе не украшение, как ты указала в бумагах, Кэти. Как это не украшение?» Я отставила в сторону кружку с чаем, которую принесла Зои и уставилась на Кельвина непонимающим взглядом. «Клиентка мне все уши прожужжала о том, какая это ценная семейная реликвия. Когда я попросила ее назвать приблизительную стоимость гарнитура, она трижды увеличивала цифру». Кельвин улыбнулся. «Похоже, у нас с гномами разное представление о семейных реликвиях. Гарнитуром оказался набор мебели, стол и четыре стула». «Их утащили ночью, пока все спали». «Ничего себе!» Я покраснела и откинулась на спинку стула. «Хорошо, что теперь у нас есть Зои. В тот день было слишком много посетителей. Неудивительно, что я ошиблась». «Тебе удалось раскрыть дело?» Поинтересовался Адам, отхлебнув чая из кружки. Кельвин, выпрямившись, быстро отчитался. «Да, вором оказался не чужак, а младший сын в этой самой семье». Сперва я подумал, что он хотел подзаработать денег, но вышло куда интереснее. Вы же знаете, что гномы охраняют свои секретные рецепты почище цитадели. Эти же секреты могут передаваться из рода в род в знак признательности или как подтверждение намерений. Мальчишка-гном влюбился и хотел посвататься к гномихе с соседней улицы, но в семейные рецепты его пока не посвятили. Вот он и подогнал семье. Потенциальные невесты — тот самый гарнитур. Его отец орал так, что стекла дрожали. Оказывается, там в этих стульях не только уникальные заклепки, но еще и пять патентов. «Хорошая работа», — похвалил Адам Кельвина. И тот покраснел от удовольствия. «Спасибо. Сегодня я отправлюсь в швейную контору к троллихам». «А как ты, Зои?» — спросил Адам. «Как вы поладили с малышом?» Зоя и малыш, что устроился возле печи, смерили друг друга внимательными взглядами, и я нахмурилась. У этих двоих явно что-то произошло. Однако Зоя заговорила совсем о другом. Все хорошо. Вчера я занималась уборкой дома и приемом посетителей. Еще двое клиентов хотят вас нанять. Трое выяснили стоимость услуг и обещали подумать. Так как почти никого дома не было, готовить мне не пришлось». Ваш друг Мейсон ужинал вне дома и отпустил меня пораньше. Мейсон все еще жил у нас, ужин вне дома, неужели он снова отправился на свидание? Он снова поливался духами так, что малыш начал чихать? Не удержалась от вопроса я. Кажется, да, кивнула Зои. Удивительно, как обманчиво первое впечатление. Ни за что бы не подумала, что такой человек, как Мейсон, любит парфюм и ходить по свиданиям. Внезапно Адам сменил тему разговора. «А что случилось с вывеской?» Зоя вздрогнула и смущенно опустила взгляд. «Простите, это моя вина. Когда я выходила из дома, малыш вылетел следом и сел на козырек крыльца. Кажется, вывеску он зацепил крылом. Я пообещала ему, что приду утром, и он сам вернулся в дом. Похоже, он не любит одиночество». «Его кто-то видел?» — схватилась я. «Вроде бы нет». Прикусила губу Зои. Это продлилось всего несколько минут, да и было темно. Я перевела укоризненный взгляд на прижавшего уши к голове малыша, вполне осознававшего свою вину. «Ты думал, я тебя бросила? Я же обещала, что вернусь». «Вы меня уволите?» Дрогнувшим голосом спросила Зои. Адам покачал головой. «Это не твоя вина. Малыш слишком силен, чтобы ты могла его остановить. Да и полагаю...» «В этот раз нам повезло. Если бы кто-то заметил малыша, то через несколько минут здесь были бы боевые маги». Но такое больше не должно повториться. Мы с малышом дружно кивнули, и я вновь почувствовала укол вины. Малыш совсем отбился от рук. Но как заставить его слушаться? Адам поднялся из-за стола. «Спасибо за завтрак, Зои. Мне пора. Я взгляну на новые дела» и буду готовиться к вечернему мероприятию. Я проводила его взглядом и вздрогнула, когда моей руки коснулся малыш. Внутри меня разрасталась тревога. Сегодня ночью все решится. Если Адам найдет бумаги, то мы наконец узнаем, что произошло. Но я думала только о том, чтобы Адам не пострадал».